Глава 6. Не успел выйти из дома старой ведьмы, как шарик заговорил. Значит, так. Пока по лесам шаромыжиться будем, зайдём к барыге местному, перетереть с ним надо. От неожиданности я споткнулся, а затем и вовсе упал. Мало того, что не ожидал, что этот странный проводник разговаривает, так он ещё и говорит непонятно. Так что, на дело пойдём? хрипло спросил проводник. Веди к колдовскому отроде, буркнул я, надеюсь, что путь будет быстрым и безостановочным. Слышь, ты за базар свой отвечаешь? Не отроде я, а Степан Васильевич. Как в хату заехал, моментом козлу поддыхло за точкой. Конкретный я человек, понял? Не понял, честно признался я, не разлечив и половины слов, но имя запомнил. Веди уже, Степан Васильевич. — Ладно, к барыге на обратном пути заскочим, — выдал шарик. — Метнемся по-бырому, за брюликом, да прибарахлимся чутка. Я тебе места фартовые покажу, только это с условием. — С каким? — обалдел я от такой наглости. — Ты, мертвяку, прикажешь меня освободить. На волю хочу, мочи нет. Заманался я на нарах с малолетки, теперь вот здесь. Вот же бабка! Выдала проводника. И где только откопала? Идти, по словам болтливого шарика, предстояло пару дней. Жаль, на лошади во многих местах просто не пробраться. Я даже не стал возвращаться домой. Просто отправил вестника в резиденцию с предупреждением. А то потеряют, в лес пойдут. А там, это, лесная братва. Спустя несколько часов я уже окончательно выбился из сил. Устал от дороги. продираться сквозь чащу, размахивая мечом? Нет. Я вымотался слушать непрекращающийся трёп проводника. Ты ж это, волшебник типа, задумчиво поинтересовался проводник спустя 5 минут тишины. Допустим, процодил я, раздумывая, как бы создать заклинание, вызывающее временную глухоту или немоту. Сейчас привал сделаем. Там пещерка крутая есть дальше. Я тебя научу в нардишки играть. Покидаем кости, расслабимся. Жаль, я без тушки, так бы в картошки рубанули. Не знаю, как он собрался это делать, только сыграть мы в них не успели, потому как спустя минут 30 в пещеру заглянула хозяйка. Кто же знал, что этот идиот выберет местом ночёвки логово пантеры. Вот и я не знал. Пантера была против нашего соседства. в живом виде. А вот как обед, я ей очень даже подходил. Уже потом, вытирая кровь с меча, я решил, что уходить смысла нет. Она проводника рявкнул, что слишком устал для игр. Лучше бы играли, потому что дальше началось что-то жуткое и непонятное. Кольчик на Калимне купала, рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там кала-кала с переливами и перезвонами. Ягорёс на застонал и опустил голову. Хотел попросить заткнуться, но не успел, так как после исполнения весьма отвратного проводник почему-то всхлипнул. Раз, другой, а затем его прорвало. "Мать, жалко", донеслось прерывистое из шарика. Она ведь всю душу себе вымотала, мотаясь ко мне с передачками, так и померла, пока я чалился. Вот бы на могилку к ней прийти. «Я убью бабку», – простонал я, прикрывая глаза. «Убью, и даже боги этого мира меня оправдают!» «Ты это! В сто пятую не лезь! Мокруха за шквар!» – чуть успокоился проводник. «Давай спать!» – буркнул я, вытягиваясь на плаще и закрывая глаза. Дух что-то еще бормотал, но мне было уже все равно. Сознание уплывало, сменяясь странными картинками. Красавица Ольга – Почему-то рыдала и просилась на волю, а бабка, охаживая её клюкой вдоль спины, орала, что сто пятая за шквар. Я не знаю, как пережил следующие 2 дня, они были словно во сне, потому что мозг отказывался воспринимать происходящее как реальность. На вторые сутки мы проходили мимо логова дракона. Проводник специально выбрал именно этот путь, потому что я точно знал, можно было обойти скалу Да и попасть в сокровищницу дракона не так-то и просто. А ещё, как выяснилось, радужные драконы имеют свойство гасить магию. Встащи клинок. Что, зря шли? гаркнул проводник, подпрыгивая на ржавом ножике. Хоть что-то урвать, а то как лох, пустым домой вернёшься. Не обращай внимания на оскорбление, вздохнул, сунул нож за пазуху и поспешил убраться из пещеры, но не успел. Видимо, клинок был не просто безделушкой, или же дракон почуял, что его сокровища выносят. Магия не работала. Убежать от зверя размерами с мой замок не представлялось возможным. Поэтому я сделал единственное, что могло спасти от неминуемой смерти. Сиганул в болото, одновременно срывая камыш. Стебель поможет мне не задохнуться, пока дракон рыщет в поисках похитителя. И вот, спустя пару часов, Я мокрый, грязный, шёл по тропинке, думая, что камень мне не так уж и нужен. Но раз уж пошёл, то надо бы довести дело до конца. У самой пещеры, где, по словам проводника, и находился камень, я замер. Вот оно. Не зря шёл. Но что-то меня останавливало. Не то чувство какого-то грандиозного подвоха, не то шипение. Вот что показалось мне странным. «Да не ссы, я тебе базарю, там нет ничего!» Покровительно выдал этот, проводник, чтоб его. «Замолкни, очень тебя прошу!» Процедил я, недобрым словом, поминая бабку. «Ты чё, думаешь, я тебя развожу?» Опешил проводник. «Да ты мне кореш стал! Я за тебя любого порву!» «Ты шарик!» Рявкнул я. Напоминая проводнику, кто он есть на самом деле. Этоща я шарик. А когда ты с мертвеком по базареш, я выйду на волю и порежу всех твоих обидчиков, пафосный зрёк он. И бабку? заинтересованно спросил я, сам не замечая, что интуитивно начал понимать, о чём говорит проводник. Не, бабку не трону, честно признался мячик. Она ж, знаешь, какая баба, огонь. Ты таких не встречал. И слава всем богам, процедил я. Что делать будем? Так это, а что там в пещере? Судя по шипению, Василиск. Змея, что ль? фыркнул проводник. Да качо, шкуру спусти, сапоги новые сделаешь себе. Нельзя его убить, не получится. Только усыпить. Вздохнув, пояснил я, костеря свое желание заполучить кристалл силы любой ценой. «Есть дудка специальная». «Дудка, говоришь?» – задумался проводник. «А у хозяйки была какая-то, маленькая такая, с символами непонятными». «Какая же твоя хозяйка с... смышленная?» – едва сдержавшись, рявкнул я. «Не без этого», – с гордостью отозвался проводник. «Огонь, баба!» Еще и с мозгами. Ладно, давай отойдем немного в сторону. Я координаты возьму. Перенесемся сразу к границе леса, а там пара часов в ходу. Отойдя в сторону, я запомнил место и открыл портал. Жди, бабуля, я иду к тебе, и появление мое тебе не понравится. Ольга, если темный властелин когда-нибудь узнает, что ты и есть хранительница, и даже никакая не бабка, зловеще протянул Лавир. «То будет мне весело», кивнула я, потирая шею. «Я уже даже представляю, как меня будут душить». «И что будем делать?» Помолчав, спросил некромант, в голосе его уже не было смеха. «Жить, Лавир, жить!» «Жизнь, не утверждающая, воскликнула я. Просто надо быть осторожнее». Но сейчас можно немного расслабиться. Ваш пластилин сейчас вернётся за дудочкой, а потом пойдёт добывать камень. Думаю, мы его после этого не увидим, по крайней мере, долго. Твоя правда, тихо согласился Некромант. Кстати, ты ещё злишься на меня из-за духа? Когда он молчит? Нет, честно призналась я. Но когда начинает говорить? Лавир хотел что-то ответить. Судя по виноватому виду, извиниться, но не успел. Раздался сиплый кашель, а затем и голос духа. Хозяйка, я болотного по болотам веду. Тебе как? Чтобы живой вернулся или чтобы там копыта отбросил? Лавир, вот именно в такие моменты я тебя искренне ненавижу, призналась некроманту и уже после обратилась к духу. Не надо никого убивать. Он нам денег ещё даст. Шариш протянул дух радостно. Скривившись, я выключила телевизор и потянувшись, встала. Какие у тебя планы? Выжидательно посмотрела на Лавира, который барабанил пальцами по столу и неотрывно смотрел в одну точку. Думаю, что нам надо наведаться к властелину, задумчиво произнёс Никроманд. Думаешь, если меня убьют, то лес притянет более адекватную хозяйку? Хахтнула я. И не мечтай, к Адриану не сунусь. Тебе и не надо, просто пожелай. Лавер подскочил с дивана и заходил кругами по гостиной. Нужно просто опять украсть цветок. Зачем? не поняла я, удивлённо вскинув бровь. Вроде всё есть. Ты не понимаешь. В глазах Ник Романта загорелся зелёный огонь. У него в сокровищнице столько всего, Одно кольцо чего стоит? Ну, не знаю, скривилась я. Жалко мне его, нормальный же мужик. Ты видел, как он терпеливо разговаривал с духом? Даже я так не могу. Он жесток и опасен, припечатал Лавир, сурово глядя на меня. Всех властелинов со временем съедать жажда власти. Они начинают убивать, пытаясь заполучить ещё больше силы. Что-то не похоже это на Адриана, нахмурилась я. Был бы так жесток, придушил бы бабку ещё в самом начале. А так смотри, вежливый. "Это пока", со знанием дела кивнул Никроманд. Молодой ещё, один из самых молодых властелинов, но уже держит в страхе всё королевство. В таком страхе, что у него помощник напивается на рабочем месте, заржала я. Отсмеявшись, я вытерла слёзы и внимательно посмотрев на Лавира, тихо заговорила. Знаешь, может, я и не знаю повелителя, но кое-что в людях понимаю. Адриан не злой человек, или кто он там. Может, власть его и изменит, но это будет потом, не сейчас. Хозяйка дела говорит, прохрипел дух. Нормальный тип этот владыка, а бабе молодой крысятничать не дело. под сто пятьдесят восьмую попадет. Я не поняла, ты из России, что ли? Сделала я стойку. Откуда ты все это знаешь? А то, рассмеялся дух, но ненадолго. Скоро его скрутило кашлем. Курить бросай, посоветовала я, забыв, что духи курить в принципе не могут. Как помер, так и бросил, хмыкнул дух. Я на Колыме сидел всю жизнь. «О, как!» – крякнула я от неожиданности. «Ладно, друзья-товарищи, идемте спать. Лавир, обносить хату пластилина не буду». «Что?» – не понял некромант. «Тьфу на вас!» – уже разговаривать начала, словно полжизни сидела. Махнув рукой на собеседников, я ушла к себе. «Болтать, конечно, интересно, но у меня тут столько книг!» Завалившись на кровать... Я открыла первое, что попалось под руку. Её алые губы алели, красное покрывало. Что за? Перевернула книжку. Похождения светлого эльфа. А бывшая хозяйка шелонишка, однако, открыв следующую, наткнулась на историю мира. Да так и уснула с книгой в руках. Следующие 2 дня для меня прошли как в тумане. Меня затянуло магией. Я читала учебники и тут же пробовала магичить. Например, я научилась летать или, как правильно говорится, левитировать. Ага, меня потом лавир ловил, потому что я взлететь-то взлетела, а как опуститься не знала. Вот и висела под потолком. Некромант сначала ржал как ненормальный, потом издевался, а потом после того, как я Фунтика позвала, поспешно стянул вниз. На третий день дух сообщил, что владыка порталом перенёсся к границам леса. Попросив живность не трогать болезниного, я переоделась и приготовилась к встрече. Даже ручки чесались от нетерпения. Адриан появился из леса спустя пару часов. О, как тебя потрепало, проскрипела я, глядя на мокрого, грязного, а главное, злющего как тысячи чертей Адриана. Хозяйка там это Шкуру загосить надо, хрипло заговорил дух. Ты не жмоться, дай пищалку. Да кто же на пороге разговоры ведёт? воскликнула я, всплеснув руками. Ты, внучок, проходи. Банька натоплена уже, ужин стынет. Проходи, не стесняйся. Что я, не человек, что ли? Спасибо, хозяйка, процидил Адриан. Ничего, ничего, внучек. Сегодня отдохнёшь, а завтра и дудочку получишь за тысячу золотом. Да ты охренела, бабушка. Что это охренело сразу, буркнула я. У тебя его много, мог бы и поделиться, всего-то ты щенку. Будет тебе золота, вымогательница, сквозь зубы прошептал Адриан и щёлкнул пальцами, исчезая в портале. Это как это? Обалдела я. Разве можно портал открывать в лесу? Ответа я не дождалась. Адриан вернулся буквально через 5 минут, протянул мне мешок со звонкими монетами и выжидательно уставился. А как же ужин? охнула я. Не голоден, рыкнул Пластилин. Нервная молодёжь пошла, пробормотала я, но дудочку из кармана таки достала. Адриан выхватил её из моих рук. ище с порталом, оставив на земле мячик-проводник.